Глава 727. Полностью золотой. Практически сразу его со всех сторон окружили человекоподобные пурпурные звери. Все, что он видел, это хлопающие массу пурпурных крыльев. Первые полтора километра до огненного портала оккупировали пурпурные звери, только пройдя это расстояние можно было от них избавиться. Следом на отметке в один километр в дело вступали серебряные звери, которые ранее одолели Гутяньсяна из секты Одинокого меча. После серебряных зверей предстояла схватка с золотым зверем. Не желая терять ни секунды, Манхау перешел в наступление. Черные и белые жемчужины вместе с девятой горой громко заркатали, когда опустилась девятая гора и вращающиеся вокруг нее жемчужины, все вокруг задрожало. Воздух завибрировал, а поднявшееся по пространству реб превратилась в жуткое давление, которое, словно каменная стена, начало давить на пурпурных зверей. Манхау продвигался вперед расталкивая воющих существ. Самое удивительное было в том, что пурпурные звери даже не могли приблизиться к Манхау достаточно близко, чтобы нанести удар. 250 метров, 500, 750 километр. Казалось, эти несколько вдохов Манхау прошел по проторенной дороге, а не через море пурпурных зверей. На отметке в полтора километра пурпурные звери остались позади. Они гневно сверлили его взглядом, но преследовать дальше не стали. Впереди промелькнула серебряная вспышка Серебряный Зверь! Это свирепое создание мчалось с невероятной скоростью, его сила равнялась старому отсечению. Манхау лишь холодно хмыкнул и направил руку в его сторону. Девятая гора послушно атаковала серебряного зверя. С отчаянным воем он начал распадаться на части, однако ему на помощь сразу же пришло черное пламя. Манхау быстро прошел еще 250 метров. Теперь до огненного портала оставался километр 250 метров. Тут уже его путь преградили еще шестеро серебряных зверей. Из семи существ пятеро находились на втором отсечении, а двое на третьем. «Пора с этим кончать!» — воскликнул Манхао и рванул вперед. Девятая гора увеличилась в размерах и срока там обрушилась на семерых серебряных зверей. Манхао летел вперед. до портала оставалось 500 метров. Сейчас его атаковало более десяти серебряных зверей, От Девятой горы послышались взрывы, когда семь запечатанных в ней серебряных зверей вырвались наружу, окутанные черным пламенем. Они сразу же присоединились к остальным окружив Манхао. Пятеро экспертов секты Золотого Мороза внимательно наблюдали за происходящим, глаза стоящего по одоле Гутяньсяна блестели. Манхао оказался в той ситуации, в которой он потерпел поражение. «Этот Лубай не человек!» – размышлял он. Манхао может быть и могущественен, но пусть и не мечтает пройти дальше. Темно Золотой смотритель в воздухе тоже наблюдал за схваткой. Этот человек проиграл. Как вдруг Манхао выполнил магический палец и взмахнул рукавом. Великая магия кровавого демона. С гулом разверзлась огромная воронка, захватившая около 20 серебряных зверей, а потом их поймала огромная кроваво-красная рука. и крови! взревел Манхао. Серебряные звери задрожали, на их лицах при этом отразилось изумление. Их тела начали стремительно усыхать, а извлеченные Ци и Кровь полетели к Манхау. По его телу прошла дрожь, Ци и Кровь были невероятно сильны, за одно мгновение его тело перешло границу стадии отсечения души. Отчаянные попытки зверей вырваться практически разрушили воронку. Судя по всему, был достигнут предел второй ступени великой магии кровавого демона. «Он точно проиграет!» радостно подумал Гу Сян. Пятеро практиков секты Золотого Мороза вздрогнули, если Манхао не сможет пройти первую стадию испытания, тогда им об этом можно будет забыть. темно золотой Смотритель быстро справился с удивлением при виде великой магии кровавого демона Манхао и вновь нацепил на лицо невозмутимую маску. Наконец попытки вырваться начали давать успехи, из воронки послышался треск, а потом начали появляться разломы. На это Манхао просто указал пальцем со словами «Уведание». Слово Увидающий из демонической магии уведающего пламени дао истинной сути заставило серебряных зверей опять задрожать. Их тела начали усыхать еще быстрее, культивацию подавила некая невидимая сила, даже жизненная сила начала демонстрировать первые признаки увядания. Благодаря своевременному вмешательству Манхао воронка великой магии кровавого демона устояла, И с новой силой начала вращаться. И издали эта титановая воронка выглядела крайне впечатляюще. Еще более насыщенные потоки ци и крови начали стекаться из воронки к Манхао. Его затрясло, когда физическое тело перешло со стадии отсечения души на стадию поиска Дао. Пойманные серебряные звери, казалось, находились на грани смерти. Их тело окутывало пламя, но даже после восстановления их сила утекала к Манхао. Такой цикл был источником неистощимого могущества для Манхао, так он мог становиться все сильнее и сильнее вечно. Начальная ступень поиска Дао, средняя ступень. Он поднял голову и взревел, чувствуя текущую пожилом небывалую силу. Вместе с невероятным физическим телом пришла и невероятная уверенность в собственных силах. Великая магия кровавого демона одним своим существованием попирала волю небес. Вот только эта невероятная сила стала источником невыносимой боли. Манхао чувствовал, будто его тело пронзают миллионы острых лезвий. Когда это увидел Гу Тяньсян, он изумленно охнул. Пятеро практиков секты Золотого Мороза во все глаза уставились на Манхао. темно золотой смотритель тоже выглядел удивленным. «Что это за божественная способность?» – спрашивал он себя. «Невероятная магия! Она в корне отличается от реки времени...» Да что там? Она выглядит намного опасней. Регенерация 20 серебряных зверей не поспевала за поглощающей силой воронки. На лицах некоторых зверей застыло отчаяние. Манхау словно сам стал воронкой, безостановочно поглощая силу ци и крови. Темно-золотой смотритель помрачнел. Проклятие! Если так и дальше пойдет, он действительно сможет иссушить моих собратьев по клану до смерти. Глаза Манхао сверкнули, когда его физическое тело вспыхнуло силой, перейдя со средней ступени поиска Дау на позднюю ступень поиска Дао. Именно в этот момент воронка Великой Магии Кровавого Демона сменила цвет с красного на золотой. Вместе с этой переменой цвета пришел урок от и мощнейшее давление. Сердца пятерых практиков секты Золотого Мороза сжались, они отчетливо чувствовали мощь этой золотой воронки и понимали, что даже в форме марионетки окажутся бессильными против Манхао. Гу -сян, казалось, потерял дар речи, прищурившись он осознал, что Манхау был таким же чудовищем, как и Лубай. Смена цвета полностью перестроила воронку, давление усилилось десятикратно. Манхау задрожал, когда понял истинную природу золотой воронки. «Неудивительно, что я не мог культивировать третью ступень. кроваво красная воронка – это не предел второй ступени великой магии кровавого демона». Только сменив ее цвет на золотой, я смогу достичь великой завершенности стадиции и крови. Просветленный Манхау ни капли не сомневался в своей способности вобрать все из серебряных зверей, тем самым уничтожив их до основания. Однако он решил этого не делать, все-таки этим миром управлял темно-золотой смотритель, поэтому ни к чему было его гневить. Черт возьми! тревожно подумал темно-золотой смотритель. Одного чудовища нам было мало. «Теперь появилось еще одно! И это куда страшнее предыдущего!» Улубай прошел первую стадию, воспользовавшись рекой времени, чтобы проскочить мимо серебряных зверей. С другой стороны, Манхао полагался исключительно на силу собственной магии, чтобы пробить себе дорогу к цели. Нетрудно догадаться, кто из них был сильнее. Темно золотому смотрителю было тревожно на душе, но из-за древнего пакта он не мог вмешаться. Когда его тревога достигла апогея... Манхау легким взмахом руки рассеял золотую воронку. 20 серебряных зверей разметало во все стороны. Кашляя кровью, они выглядели полностью раздавленными. В направленных на Манхау взглядах этих существ читался невиданный доселе страх и благоговение. Они не боялись Лубая. Даже будь он сильнее, он все равно бы не смог их убить. Манхау был совсем другим. Он обладал могуществом уничтожить их до самого основания. Пока эхо-грохота гуляло по этому миру... 20 серебряных зверей в страхе боялись приблизиться, Манхао двинулся дальше. Он вобрал практически неиссякаемый объем Цы и крови, хоть ни Цы, ни кровь ему не принадлежали, временно под его контролем находилась сила физического тела, равная практически пику стадии поиска ДАО. Вокруг него закружился естественный закон: мир ракотал, воздух покрыла рябь, а его самого окружала поразительная энергия. Когда он устремился вперед, темно золотой смотритель заморгал. Древний пакт давал ему талику контроля над испытанием, поэтому он мысленно приказал золотому члену клана, который превосходил по силе противника Лубая, атаковать Манхао. Тот с ревом бросился на Манхао, испуская при этом силу поиска Дао. Тело существа окутывало пламя, поэтому казалось, что Манхао атакует пылающий метеорит. Манхао сразу почувствовал разницу между его зверем и тем, что противостоял Лубаю. Он холодно хмыкнул и сжал пальцы в кулак. «С дороги!» Взревел он и ударил всей мощью своего физического тела. Мир потускнел, словно безумная, раскалывающая землю волна силы заслонила небо и покрыла землю. Атакующий золотой зверь почувствовал грозящую ему страшную опасность, поэтому без тени сомнений попытался увернуться. Однако волна силы, созданная физическим телом Манхау, была слишком сильной, В мгновение ока она полностью затопила золотого зверя. Раздался полный боли и ужаса вопль, даже покрывающее тело зверя пламя не смогло остановить начавшееся разрушение. Увидев, что его собрат по клану вот-вот погибнет, темно золотой смотритель во вспышке света сорвался с места. Он схватил золотого зверя, а потом хлопком рассеял созданную Манхау волну силы. Ему удалось спасти жизнь своего собрата в самый последний момент. Золотой зверь тяжело дышал, в ужасе глядя на Мэн -Хау. И не он один. Все зрители в полнейшем изумлении пялились на Мэн -Хау. Ты прошел первую стадию! объявил темно-золотой смотритель, серьезно посмотрев на Мэн -Хау.